Центр длительного виртуального погружения Неоверт. Енуш о л б р и Так звали заведующего секции длительного погружения. Особенность его секции заключалась в том, что в ней находились в основном инвалиды и люди с серьезными проблемами здоровья. Сейчас же он стоял перед дверью заведующего центром и шепотом репетировал речь и оправдание, что придется произносить перед начальством. Сергей Михайлович отличался взрывным характером, хоть и быстро отходил. набравшись смелости он все же постучал и вошел сергей михайлович у нас ч п с поогау р произнес он нет у нас ч п просто у тебя очередной залет что на этот раз енуш с чего вы взяли что это я виноват ну не зря же ты восемь минут перед дверью репетировал оправдание старичок усмехнулся а енуш густо покраснел тем временем он продолжил я наблюдал за тобой по камерам в коридоре сергей михайлович «Помните того военного с гормональным коктейлем в крови?» «Такого и захочешь, хрен забудешь. Что с ним не так?» «В общем...» е н у ж глубоко вздохнул и решил рассказать все как есть, без обмана и недомолвок. Сергей Михайлович всегда был своим и отстаивал своих работников до конца. «В общем, я опять накосячил. Теперь настолько, что думаю от уголовного преследования не отвертеться. Успокойся и рассказывай по порядку». Когда я делал расчеты гормонального фона того прапорщика, я не учел объем желез внутренней секреции и как следствие их гормональную продукцию. Короче, у него опять гормональные сдвиги. Да, но теперь он просел по тестостерону и уровень агрессии снизился ниже плинтуса. Это похвально, что ты признался и сразу сообщил. Но я не вижу проблемы. Скорректируй настройки капсулы, делов-то на 5 минут. Собственно, проблема заключается в том, что этот сержант и еще двое человек запустили континентальный ивент гномов. Из команды запустивших ивент двое находятся в нашем центре. Сержант и еще один. Тот, к которому юрист приходил. Леголас, ник у него вроде бы. После этих слов глаза старичка округлились. И до него дошла суть проблемы. Ивент особенно континентальный. Это супер развлечение для игроков. Знаменательные события для игрового сообщества и внеочередная проверка для людей, обслуживающих капсулы с игроками. Проверки должны были исключить махинации и наличие посторонних программ и оборудования в капсуле. Если с программами научились худо-бедно справляться, то с доп. оборудованием на капсулах боролись с переменным успехом. Если человек находился вне центра виртуального погружения и умудрился получить н е о б ы ч н о е д о с т и ж е н и е или квест выше редкого, то автоматически к нему выезжала комиссия, проверяющая наличие сторонних программ и оборудования. Целый отдел существовал для таких проверок. Запуск ивента континентального уровня всегда сопровождался проверкой, вне зависимости от места размещения капсулы. Все корректировки и дополнения автоматически заносятся в логи манипуляций с капсулами компьютерного центра. Стереть или п о ч и с т и т ь эти логи не могло даже руководство компании. Вскрытие и чтение записей логов манипуляций в центре могло быть осуществлено только специальной комиссией, проверяющей работу центра или по решению суда, в случае необходимости. «Енуш, у нас с тобой только один вариант. Нам необходимо срочно договориться с этим сержантом. Нам нужно от него добровольное согласие на смену гормонального фона. Нам нужно придумать, чем его заинтересовать, так, чтобы он написал добровольное согласие». Сергей Михайлович начал р а с с к а ж и в а т ь из стороны в сторону, пытаясь найти выход. Расскажи всё, что знаешь про него. Ну, особым умом не блещет. Я бы даже сказал, туповат. Конечности нет, поэтому у меня в секции. Врагов в игре пока не завёл, что крайне странно при его характере. Согласно эмоциональной матрице, спыльчив, но довольно быстро отходит. Не лишён гуманизма по отношению к знакомым и друзьям. В игре демонстрирует жертвенность и патологическую тягу быть на острие атаки. Отыгрывает танка, не чурается физических нагрузок, из-за чего гипертрофированные с и л а и выносливость. В тесном общении с противоположным полом в игре замечен не был. Я даже не знаю, что добавить. В общем, понятно, что ничего не понятно. Сейчас ты, Енуш, лезешь в капсулу и отправляешься к нему. Необходимо объяснить ему ситуацию и узнать, что он хочет в обмен за молчание и добровольное согласие. А он меня не убьет, когда узнает всю правду. А ты не появишься снова в храме после смерти? Съязвил старичок. Кому стоим, Енуш? Бегом в капсулу. У нас не так много времени. Мотадор. Мы вышли из дома Торина и тут же начали наперебой пытаться рассказать или объяснить друг другу. Мотя. Мог попросить пятьсот. На трехсот пятидесяти четырехсот тысячах сторговались бы. Из тебя торговец, как и стапка ложка. Причитал л е г а л а с Зов предков. Главный храм. Да вы понимаете, что нам отвалили? Да ни хрена вы не понимаете. Таблеткин начал нервно похихикивать, потом он отпустил глаза на свою робу и резко замолк. «Мне нужно подготовиться, я на аукцион, мне нужны ингредиенты для красок». «Спокойнее, Таблеткин, спокойнее, ты объясни, что за ритуал?» – прерывал его л е г а л а с «Ритуал зов предков – это обращение к предкам гномов через 108 изначальных рун». «Ты попроще давай, без лекций!» – опять п р е р в а л Таблеткина я. «Для особо умных упрощаю». «Приходим в храм, по очереди заходим в Крукрум, пережидаем свето-представление, говорим, что хотим». Таблеткин замолчал, а мы вылупились на него в ожидании продолжения. «Все. Прям что в голову взбредет?» Дождавшись кивка Таблеткина, л е г а л а с переспросил. «Даже унитаз бриллиантовый? Можешь попросить что угодно, только не факт, что получишь то, что хочешь. Тут и желание формулировать правильно надо, и оно должно быть адекватным». И то не факт, что получишь то, что хотел. л ч о т о совсем мутное мероприятие», — констатировал я. «Может быть, если вот так, не исключено. Тьфу!» Я почему и не вмешался, когда с королём говорили. Надуть пытался на старый пень. После этих слов Таблеткин нахмурился. я от чего за коробочку тебе передал Торин?» Поинтересовался я у ушастого. «Он отдал её, когда мы возвращались с аудиенцией у короля». Не знаю. Сейчас посмотрим. Он достал небольшую коробочку и открыл ее. Внутри оказалась допотопная курительная трубка и мешочек с чем-то сыпучим. Лучше бы золото отвалил, констатировал я. Тебе мало, что ли? По сто тысяч за брата на инкубатор. Еще по триста тысяч упало за матку п р о р о д и т е л ь н и ц у Сейчас лут скинем на аукцион и можешь заказывать себе руки. От этих слов я заулыбался так, что думал щеки треснут. л е г а л а з же Тем временем набил трубку и с помощью таблеткина раскурил ее. Запахло земным лимоном, а дым оказался синим. «И как? Бафу дает?» – поинтересовался я у л я г а л а з а «Нет, просто вкусная хреновина», – с разочарованием ответил он. «Я же говорил, что лучше бы денег отсыпал». «Мать моя женщина! У меня четыреста тысяч на счету!» у о о Таблеткин отдуплился!» Совсем со своими руинами сбрентил. Это ж... это ж... Я ж теперь могу дом на земле подыскать. Ха-ха, ребята, я с луны сваливаю. т а б л е т к и м начал отплясывать какой-то танец, ритмично выстукивая деревянными сандалями по брусчатке. Мы с Леголазом с умилением наблюдали эту картину. Торин, что тебе сказал по поводу доспеха? Поинтересовался л и г а л а з выдыхая клубы сизого дыма. На грудника от голема он подгонит под меня. На плечник и на р у ч тоже. С моих доспехов руну Таблеткина сведет, но новые рисовать он не умеет. Десять тысяч за все просит. Соглашайся, Таблеткин тебе, если что, новые руны намалюет. Если снова будет вонять, я его зашибу, е и б о г у л е г а л а з а пробила на хихи от моих слов. Стоп, ребят, надо передохнуть и выспаться. Завтра этот ритуал... А потом разбегаемся каждый по своим делам на пару дней», — объявил легалас. «Поддерживаю». «Не возражаю». Личная комната Матадора На добротной огромной кровати развалился в позе звезды Матадор. Мысли текли неторопливо, и были они об ответе администрации. Суть же прошения была в проведении процедуры регенерации рук. Денег хватало почти в обрез. Мысли были невеселые, несмотря на положительный ответ. От того, что была указана его очередь на данную процедуру. 3211. Примерное время ожидания составляет 2 года 4 месяца. Так гласил ответ администрации игры. А как же Инта? Она отдала срок 9 месяцев, а осталось 8 с хвостиком. Бегала мысль в голове. Эта мысль пугала его больше, чем факт застрять здесь еще на 2 года. Он почти заснул. когда в дверь постучали. Сначала он подумал, что ему показалось, и не прореагировал, но стук повторился. Нехотя, он поднялся и подошел к двери, открыл и обнаружил за ней ящера. Он так был похож на Луосков, что м о т о д о р не задумываясь с размаху, зарядил ему в лицо справой. Ящер не был прокачанным танком, да и к тому же, выяснилось позже, находился в полном погружении. Так что мгновенная смерть была довольно закономерной. м о т а д о р ж долго стоял и чесал место промеж рогов, пытаясь понять, приснилось ему происходящее или же было наяву. Кожаные штаны и короткий клинок, оставшийся от ящера, все-таки склоняли к мысли, что это было наяву. «Какого хрена?» Только и выпалил он. Капсула с шипением открылась, и из нее с грохотом вывалился Енуш. Лоб покрывал испарина, а глаза будто смертью видели, что было недалеко от истины. «Енуш, что случилось?» – подскочил к нему Сергей Михайлович. «Он убил меня!» – почти выкрикнул он. «С одного удара!» «Вполне ожидаемо. Ты вмешался в его игровой процесс. Ты напорол таких ошибок, что нас обоих в лучшем случае уволят». Начал внеочередной разнос подчиненного Сергея м и х а й л о в и ч ч т о он тебе ответил? Он хотя бы твои извинения выслушал?» «Я даже слова сказать не успел». Он открыл дверь и, увидев меня, сразу ударил кулаком мне в лицо. Это было очень больно. «Даже ничего не сказал?» недоуменно спросил Сергей Михайлович. «Нет, я только его бешеный взгляд рассмотреть успел». «Такого не может быть. Он тебя не знает. Насчет ситуации тоже не в курсе. Его бешенство можно объяснить либо внешними, не связанными с тобой обстоятельствами, либо с твоим внешним видом. Я осмотрел лог программы шпиона. Он в комнате лежал, засыпать пытался». «Сомнительно, чтобы его это так взбесило». «Во что ты был одет? И вообще, что у тебя за персонаж?» «Ну, одет я был в стандартный кожаный костюм. То, что по акции для персонажей компании продавали. А персонаж обычный – человек-ящер. Мне их усиленные тактильные ощущения нравятся». «Енуш, ты действительно идиот!» Сергей Михайлович вздохнул и начал массировать виски. «Прапорщик бронепехоты с неподтвержденными галлюцинациями, с адреналиновыми срывами, с отметкой о рукопашных слоосками». который почти десятилетия убивал людей-ящеров. И ты, как законченный кретин, приходишь к нему поговорить в образе л о о с к а Ты тупой недоносок. Думаешь, он чай с тобой пить будет? Сергей Михайлович перешел на крик и еще полчаса мешал подчиненного с грязью, как только мог. Подчиненный сидел, сжав голову в плечи и ждал, когда шторм минует. Значит так, я в капсулу и к этому прапорщику. Ты сидишь тут, и не дай бог. Ты еще что-нибудь натворишь. Когда я скажу спокойнее, Енуш, ты впрыснешь сержанту через капсулу успокоительное. Ты меня понял? Да, Сергей Михайлович. Следи за нашим разговором. С этими словами Сергей Михайлович лег в капсулу и закрыл з за собой крышку. Матадор так и не смог уснуть. Он все вертел короткий клинок в руках и пытался понять, что произошло. Он знал о существовании расы рептилоидов в игре, но не сталкивался с ними до сих пор. Он понял, что это был игрок по крафтовому клинку. «И какого черта ему от меня было нужно?» Мысли такого рода вертелись в его голове. Очередной стук в дверь заставил его вздрогнуть. Он не спеша поднялся, достал огромных размеров булаву с шипами и не торопливо подошел к двери. Приготовив булаву и открыв дверь, он обнаружил невысокого. Матадор так и не смог однозначно идентифицировать это существо. Голова и туловище были гуманоидными. с обычными руками и не менее обычными ушами, глазами, носом и ртом. Ниже пояса находилась продолговатая брюшко с шестью лапками. Существо пару раз моргнуло и спросило. «Вы, я так понимаю, м о т о д о р он же Евгений Витальевич?» – спросил он, посматривая на ш и п о с т у ю булаву. «Он самый. А вы кто?» «Меня зовут Сергей Михайлович. Я заведующий центром длительного виртуального погружения». Именно того, где находитесь вы в данный момент. Существо немного потопталось на месте, перебирая лапками и продолжило. С вами пытался пообщаться мой подчиненный, но не учел вашего личного знакомства с лоусками. Я-то гадал, что за ящер издох перед моей дверью. Разрешите войти? Не хотелось бы обсуждать дела в коридоре. После этих слов Матадор пропустил существо внутрь, с интересом разглядывая его. Скажите. А это у вас порядки такие, ну, для работников, оригинальные расы?» – спросил Матадор, не отрывая взгляда от существа. «Раса? Нет, что вы. Просто нам доступны все редкие и скрытые расы. Я вот арахнида взял. Свои плюсы, свои минусы. Но я к вам не по этому поводу. Я к вам по такому делу, Евгений Витальевич. У нас сложилась очень неприятная ситуация. Мы...» Тут существо пожевало губы, словно пытаясь подобрать слово. Облажались. Да, так будет наиболее корректно. Дело вот в чём. Когда вы поступили в наш центр и вас погрузили в капсулу, то никто даже не думал делать полное обследование вашего организма. Вы поступили из действующего военного подразделения, и по определению, с внутренними органами всё должно быть в порядке, ведь у вас в опроводительных документах написано лишь отсутствие конечностей, это обычная практика. Но вот то, что у вас гормональный фон начал сходить с ума и начались адреналиновые кризы, да к тому же тестостерон болтался в крови в диких количествах, это уже стало проблемой. По вине моего сотрудника коррекция гормонального фона была выполнена неправильно. Это полностью наша вина. Ваш гормональный фон возглажен полностью и приступы агрессии сведены к нулю. Приступы агрессии? к а к это из-за вас у меня пропала злость. Матадор сжал ручку булавы и начал ей слегка поигрывать. Вы, ублюдки, хоть представляете, что такое страх во время боя вместо злости? Не кипятитесь, я вас понимаю и... Да ни хрена ты не понимаешь. Я себя каждый бой ломал, чтобы не струхнуть. Я, мать твою, боль терпел, а они гормоны какие-то бодяжили. Последнюю фразу Матадор уже орал в лицо Арахниду. который уже реально испугался возможности получить булавы по голове. «Спокойнее, Енуш, я сказал, спокойнее!» Матадор как-то сразу опал и весь боевой настрой куда-то делся. Отбросив булаву, он пробормотал. «Нихрена вы не понимаете!» «Матадор, мы же не со зла и не намеренно. Просто так вышло. Если тебе от этого станет легче, то я могу тебя порадовать». Из-за того, что ты с друзьями запустил ивент, к нам едет проверка. Все наши ошибки вскроются мгновенно. Нас в лучшем случае уволят, а в худшем могут и посадить. Не сказал бы, что мне от этого будет легче. Вот плазменным ружьем голову вам разнести – это да. А так… Матадор устало опустился на табурет. Может и так. Для вас без агрессии в бою и в игре – сущий ад. Так что наказание мы заслуживаем. И все-таки… «Зачем ты пришел? Не извиниться же!» «Нет. Я думал с тобой договориться. Если бы ты согласился подписать добровольное согласие на коррекцию гормонального фона задним числом, то мы бы пережили проверку». «И зачем мне это делать? Я вас просто засужу и получу неплохие деньги». «Года через три-четыре», – перебил его Сергей Михайлович. «Такие процессы очень сильно затягиваются. Знаю вашу прыть, вы за это время заработаете в разы больше». А что вы можете предложить? Вы сможете вернуть мне конечности? Нет. Вы сможете продвинуть очередь на восстановление рук? Нет. Вообще-то можем. Вы вообще ни хрена... Матадор запнулся и переспросил. Что вы сейчас сказали? Мы можем провести вашу процедуру регенерации рук вне очереди. Если оформим вас как нештатного сотрудника, тогда и гормональные эксперименты объяснить будет легче. Мы и боль можем снизить. Вот только от этого вам будет только труднее. Злости, согласно психоматрице, у вас не будет. Впрочем, решать вам. Я, пожалуй, оставлю боль. Может, ее можно как-то снизить? Процентов на 50? Можно. И вполне официально. Но и скорость развития персонажа также упадет. Арахнит почесал лоб и сказал с досадой. В игре есть законы-постулаты игровой механики. Они, в принципе, неизменны. То, что касается полного погружения... Один из них. Тогда не надо. Не расстраивайтесь. Я знаю, что вам завтра нужно явиться в храм старших рун. Дождавшись кивка Таурана, он продолжил. Я могу дать вам совет. Я и так знаю, что попросить. Вы не совсем представляете политику компании, чтобы адекватно запросить то, что вам действительно нужно. Причем тут политика компании? Хм, как бы вам объяснить? Сергей Михайлович по привычке пожевал губы, И продолжу. Начну с самого начала. Как по-вашему компания зарабатывает деньги? Не бесплатно же они вас в капсулах держат и обеспечивают? Ну, игроки вливают реальные деньги. Еще. Ммм, скудновато. Но все же, основной заработок компании – это такие, как вы, Евгений Витальевич. И, как вы выразились, игроки, вносящие деньги. Полное погружение. Как его только не пропагандируют. но массовости добиться не удается. Знаете зачем? Все дело в ваших мозгах. Компания сформулировала контракт о длительном погружении так, что может использовать незадействованные ресурсы мозга на свои нужды. Никто не обращает внимания на этот пункт. Вредного для человека в этом ничего нет. Есть даже полезные моменты. Компания же использует эти незадействованные ресурсы как вычислительные. Вы себе представить не можете, какая мощь таится в человеческом мозге. Компания п р е д с т а в л я е т эти ресурсы, объединенные в кластеры, военным, чиновникам, правительству. Да мало ли кому еще понадобится. И все платят. Потому что таких мощностей искусственного происхождения делать еще не умеют. Да и не стараются. Ведь дешевле задействовать инвалидов, неудачников и других людей, которые выпадают из социума. Те, кто живут игрой. Сложность же заключается в том, что данные вычислительной мощности можно получить только в полном погружении. Нужен полный контакт с мозгом, по-другому никак. Поэтому корпорация заинтересована в полном погружении, но не всех. Те, кто будет играть по 2-3 часа в день в полном погружении, невыгодны, потому что они будут давать скачки мощностей кластера. Кому нужен кластер с мощностью колечного суперкомпьютера по рабочим дням и сверхпроизводительного кластера в пятницу вечером? Поэтому финансовые потоки в игре условно поделены. Таким, как вы, развитие персонажа в 10 раз быстрее по всем статьям. Таким, как вы, редкие расы и отключение ограничений по урону. И вообще, действия. Таким, как вы, целые центры для длительного виртуального погружения с медицинским обслуживанием в т е л е «Все включено». В нашем центре, таки, как вы, 1500 человек. И поверьте, прибыль колоссальная. Таких, как вы, мы называем ц и ф р ы Не спрашивай, почему. Не я назвал... Так повелось. Есть и другой поток денег. Те, кто вливают реальные деньги в игру. В этом потоке основная масса народа. Там п р а в и т исключительно деньги. Внес в игру деньги и, о чудо, удача благоволит тебе. В разумных пределах, конечно. За реальные деньги в игре можно купить или заказать почти все. Для этого существуют специальные лавки и магазины. Они доступны лишь тем, кто вносит деньги. Нельзя лишь изменить или обойти законы постулаты. Это в принципе невозможно, на них строилась сама механика игры. Так вот, к чему я веду. Эти два разных потока средств условно одинаковы. Условны в том, что один человек в центре приносит на несколько порядков больше денег, нежели один средний донатор. Но донаторов больше. Опять же, на порядке. Выходит баш на баш. Трения между отделами заимствования вычислительных мощностей и отделом платных услуг идут нешуточные. но в руководстве жестко обрубают п о п о л з н о в е н и е Привело это к такому понятию, как топовый баланс. Цифры многое могут сделать своими руками. Многие технические решения могут перенести из реальности. И главное, хорошо о б у ч е н н ы й на живом бою цифре ни один бот-доводчик не противник. Ты знаешь второго стражу всех стихий? Элдуэн Болт, он же Катана. Он был настоящим мечником, и любимым его оружием была Катана. После аварии он ушел в полное погружение. Он резал донаторов пачками, а они заливали администрацию слезами. Убивали его только с дистанции и чем-нибудь поубойнее. И то не всегда. Администрация не хотела и не могла что-либо сделать. Закон-постулат, не вмешательство. Этот закон нарушился единожды, когда появился шестой страж всех стихий. Лоран д ю к он же Пепел. Он, кстати, тоже проходил ритуал, который вам завтра предстоит. Ты его видел, м о т а д о р Нет? Зря. Он горит. Да, в прямом смысле. Он был огненным магом и на ритуале проронил лишь, дайте огня. После этого он вспыхнул и горел до самой своей смерти. Он участвовал в зачистке демонического плата. Собственно, он и ж е г всех демонов. Вся остальная команда была извозчиками с ящерами. Они тащили лут. Целые караваны лута. Он выжег столько демонов. Что схлопотал легендарное достижение, ужас демонов. А теперь, внимание, он был в полном погружении. Погодите, этого не может быть, он же горел все время. Да, он горел, и от этого с крыши у него со временем стало совсем плохо. Как такое могло получиться? Ведь компанию бы засудили. Пепел был в нашем центре. Когда я лично ему огласил список его заболеваний и то, что рабочих почек у него нет, И то, что метастазы онкологии разлетелись по всему организму, в общем, когда он узнал, что в лучшем случае ему осталось месяца три, то через восемь часов затребовал от руководства компании письменное заверение о невмешательстве в игровой процесс. Даже если это повлечет вред для него, как физический, так и моральный. Сергей Михайлович немного помолчал и произнес хриплым голосом. Он поджег себя, получив ауру вечного пламени, и горел сорок два дня. Сопротивление огню не повышалось. Он почти с о ш е л с ума, когда сердце его остановилось. Перед этим он на предложение о возможных реанимационных мероприятиях написал запротоколированный отказ. Погодите, а среди стражей с т и х и вообще есть те, кто не был в полном погружении? Правильный вопрос. Таких нет. Всем игрокам после выходки пепла понизили шансы на приобретение эпических навыков. Понизили т а что это стало почти невозможным. Зелье эпического навыка, которое выпадало всего два раза за всю историю игры, имеет шанс на успех 99%. Говорить, для кого оставлен 1%. Не надо, и так понятно. Цифр привели к балансу топа. У вас может быть мощнейшее оружие и броня, гипертрофированные показатели характеристик, но эпических навыков у вас не будет. Эпические предметы могут появиться у вас, Только если вы их купите или вам их подарят. Ни один рейд с игроком в полном погружении не выбьет эпического предмета. А если и выбьет, он обязательно будет бесполезен для игрока в полном погружении. Или классовый, или по параметрам будет подобрано. У вас никогда не будет сопротивления к стихиям более 30-40%. У вас стоит ограничитель. Выше просто нельзя, иначе вы начнете резать донаторов, а им ответить будет нечем. Вашу боль не убрать, иначе вы опять же будете резать донаторов. Мы можем в рамках и с с л е д о в а н и я ее понизить, но и рост персонажа с усилением в 10 раз порежется. А при чем тут завтрашний ритуал? Я и не собирался просить навык какой, я хотел золото. И как ты собирался это попросить? Ну, вышел бы в круг и сказал, хочу золото. Самые дебильные варианты реакции изначальных рун сходу. У тебя под ногами появляется самородок, размером с ноготь моего мизинца. Ты сам обращаешься в золотую статую. Или, на худой конец, все металлические предметы на тебе становятся золотыми. Поверь мне, прапорщик, а д м и н и с т р а ц и я деньгами сорить не л ю б и т и не надейся. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я знаю про твои девять месяцев. Инта хорошая девушка, но она довольно замкнутая. Ее семья погибла при крушении орбитального челнока. Она мне как дочь. Ты первый, с кем она заговорила из посторонних. Я не знаю, чем ты ее зацепил, но последние три месяца она даже со мной разговаривать перестала. Максимум хорошо или как скажете. Будь добр, не подводи ее. Через девять месяцев она уйдет, и о ней позаботиться будет некому. Я очень за нее волнуюсь. И вы решили сделать ставку на мою кандидатуру? Ты первый, с кем она заговорила. Выбирать особо не из чего. Помнишь Валькирию, которая подарила тебе венок, с которой ты сидел на Восточной башне? Это была Инта. Улыбка с м у т и н а у лица не сходила минут пять. Вот тебе и поворот. Еле слышно прошептал он сам себе. Вы ведь понимаете, пока л е г а л а с не станет стражем всех стихий, я не уйду отсюда. Да. И поэтому мой тебе совет. Не проси золота, не проси навыков или умений. Ограничения администрации никуда не денутся. Тебе подсунут пустышку. Легендарного навыка не будет. Лучше свою железку у с и л т ь Толку выйдет больше. Хотя бы на первое время. А смысл? Мой еж так устарел, что сейчас еще актуален только из-за размеров. Мне все равно надо будет менять и булаву, и щит. Тут я тебе не советник. Мне необходимо возвращаться к работе. Документы в ы ш л е м личным сообщением. а р а х н е т развернулся и уже направился к выходу. Но Матадор задал вопрос спину. «Последний вопрос. Как вы узнали о нашем разговоре с Интой?» «Камеры. По нашему центру тотальное наблюдение камерами. Я частенько проматываю записи». «Может, тогда вы передадите ей подарок?» Спросил он и достал деревянный паровозик. «Я все хотел ей подарить его при встрече, но не выходит у меня». Вот на этот уступ надо нажать и сказать ь м о т а д о р и паровозик поедет. Сможете передать? Смогу. Она редко заходит в игру, но я передам.